Сомас прижат к стене. Когда за удалившимися директорами открылась дверь, Сомас отошел к окну как можно дальше от буфета, где они завтракали перед собранием. «Похоронное настроение, а?» — сказал голос у его уха. «А, полагаю, что теперь нам крышка». у бедного Мозергила ужасно унылый вид. По-моему, он, как Рейли, должен попросить другую рубашку. Сомс почувствовал, как все его упорство стало на дыбы. «Нужно было взяться за дело как следует», проворчал он. «Председатель для этого совершенно не годится». — Старый дядя Джо Леон. Он бы живо с ним не справился. Тут нужна была крепкая рука. Это нам всем предупреждение против излишней лояльности. Слишком уж это несовременно. — А, Фонтеной! — подняв голову, Сомс увидел подвижное лицо фонтеноя Ну, мистер Хершайд! Надеюсь, вы удовлетворены? Прескверная, прескверная история. Будь я председателем, я бы ни за что не покинул зал. Никогда не спускайте глаз, собакмонт. Отвлекитесь, и они на вас накинутся. Я бы с наслаждением прошелся по рядам с хвостом и непременно бы отхлестал тех двух, мордых типов, они-то главное за правилы. Если у вас нет какого-нибудь запасного аргумента, мистер Хорсайт, то мы пропали. Какой же у меня может быть запасной аргумент? Холодно спросил Сомс. Черт возьми, сэр. Ведь это вы заварили всю кашу. Теперь ваше дело ее расхлебывать. Я не могу лишиться директорского жалования. Сомс услышал, как сэр Лоренс пробормотал. Слишком резко, слишком резко, мой милый Фонтенуай. И сказал сердит, может быть, вам придется потерять больше, чем ваше директорское жалование. Не могу, не могу. Пускай они тогда забирают игру с корт хоть завтра. «Избавит меня от убытков?» Обида вдруг вспыхнула в глазах старика. «Государство прижимает вас к стенке, обирает до нитки и еще ждет, чтобы вы ему служили без всякого вознаграждения. Так нельзя, Монт, нельзя!» Сомс отвернулся. У него не было ни малейшего желания разговаривать. Будто он стоял перед открытой могилой и следил, как медленно опускается гроб. Конец его непогрешимости. Сумс не обольщался. Завтра все это попадет в газеты. Его репутация дальновидного человека будет навсегда подорвана. Горь. Уже форсайты больше никогда не скажут сон полагает. Не будет больше старый Грэдмен следить за ним глазами преданной собаки, иногда ворча, но всегда подчиняясь непогрешимому хозяину. Тяжелый удар для старика. Деловые знакомые, правда, их не так уж много осталось, не будут больше смотреть на него с завистливым уважением. Интересно, достигнут ли слухи Думатриуса и торговцев картинами? Единственное утешение, что Фляр не узнает. Фляр, если бы у нее все прошло благополучно. На минуту он забыл обо всем остальном. Потом действительность снова нахлынула на него. Почему они все разговаривают так, как будто в комнате покойник? Впрочем, пожалуй, в комнате и правда покойник. Его была непогрешимость. Денежные потери казались ему делом второстепенным, отдаленным, неправдоподобным, как загробная жизнь. Он... «Что ты сказал насчет лояльности?» Какое отношение имеет ко всему этому лояльность? Но если они думают, что он собирается трусить, они жестоко ошибаются. Он ощутил прилив упрямой решимости. Пальщики директора пусть воют, пусть потрясает кулаками. Он собой помыкать не позволит. Он услышал голос. «Прошу пожаловать, джентльмены!» Сумс снова занял место перед торчавшим без употребления гусиным пером. Его поразила тишина. Пайщики ждали, что скажут директора, а директора ждали пайщиков. «Я бы с наслаждением прошелся по их рядам схлыст. «Том!» — нелепые слова произнесла эта старая морская свинка, но какой-то смысл в них есть, есть. Наконец председатель, чей голос напоминал Сомсу кислый винегрет, политый маслом, иронически произнес. «Что же мы к вашим услугам, джентльмены?» Толстый и краснолицый человек, сидевший подле Майкла, Раскрыл пасть. «Коротко говоря, господин председатель, мы совершенно не удовлетворены. Но прежде чем принять решение, мы бы желали послушать, что вы скажете». Кто-то вскочил под носом у солнца и добавил. «Мы бы хотели знать, сэр, какие гарантии вы можете нам дать против повторения чего-либо подобного в будущем?» Увидел, как председатель улыбнулся. Нет у него настоящей выдержки. Разумеется, никаких, Саш, проговорил председатель. Вряд ли вы полагаете, что если бы мы знали, как наш директор-распорядитель злоупотребляет нашим доверием, мы держали бы его на службе лишнюю минуту. Не годится, не годится. «Да, — подумал Сомс, — он сам себе противоречит, и этот толстомордый тип, наверное, заметил. «В том-то и дело, сэр, — сказал он, — двое из вас знали, и все-таки этот мошенник сидел несколько месяцев на своем посту, обделывая свои дела и обкрадывая общество, как только мог. Все вдруг словно сорвались. с а помните что вы говорили вы взяли на себя коллективную ответственность вы говорили что вполне одобряете поведение ваших содиректоров в этом деле настоящая свора собаксол увидел что председатель в сомнении наклонил голову старик фонной что то бормотал можно Моздор Гибус Маркауса, Нейрик пожимал острыми плечами. Вдруг их заслонил от него сэр Лоренс Монт, вставший с места. «Разрешите мне слово?» «Что касается меня лично, то я считаю невозможным принять великодушную попытку председателя, которому угодно взять на себя часть ответственности». целиком лежащий на мне. Если я допустил ошибку, не рассказав о наших подозрениях, я должен за нее расплатиться. Я думаю, что могу ну, упростить ситуацию, если попрошу собрание принять мою отставку. Он слегка поклонился, вставил манокль в глаз и сел. Слова были встречены ропотом одобрения, удивления, порицания, восхищения. Это был благородный жест. Но Сомс не верил в благородные жесты. В них всегда была доля хвостовства. Неожиданно его охватило бешенство. «По-видимому», — сказал он, вставая, — «я являюсь вторым обвиняемым директором». «Очень хорошо». Я полагаю, что от начала до конца выполнял только свой долг. Я убежден, что не допустил никакой ошибки. Я считаю в корне неправильным, что я должен за что-то расплачиваться. Я и так достаточно беспокоился и тревожился. А теперь становлюсь козлом отпущения для пайщиков, которые безропотно приняли политику иностранных страхований еще раньше, чем я вступил в правление. А теперь возмущаются, что она принесла ему убытки. Я добился того, что эта политика была прекращена. Я добился того, что мошенник не стоит больше во главе общества. И, наконец, я добился того, что вас сегодня созвали для обсуждения этого вопроса. Я отнюдь не намерен петь перед вами лазеря, Но существует и другая сторона дела. Я не считаю возможным отдавать свои услуги людям, которые их не ценят. Меня возмущает ваше сегодняшнее поведение. Если кто-нибудь считает, что у него есть ко мне претензии, пусть подаст в суд. Я с удовольствием доведу это дело до палаты лордов, если нужно, Я всю жизнь работаю в Сити и не привык к подозрениям и неблагодарности. Если то, что произошло здесь, образец современных нравов, то больше меня в Сити не увидят. Я не прошу собрания принять мою отставку. Я ухожу. Поклонившись председателю и оттолкнув свой стул, Он твердо пошел к двери, распахнул ее и вышел. Он отыскал свою шляпу. Он ни на секунду не сомневался, что преподнес им хороший сюрприз. Как эти толстомордые разинули рты. Ему очень хотелось посмотреть, что там творится, но он решил, что еще раз открыть дверь, но и совместимы чувством собственного достоинства. Вместо этого он взял сэндвич и начал уничтожать его, став спиной к двери со шляпой на голове. Вдруг рядом послышался голос. И что произошло дальше, его не интересовало. «Вот не думал, Форсайт, что вы такой оратор». Вы им здорово, здорово задали. Первый раз видел, чтобы собрание так бесилось. Что ж, вы спасли правление, отведя всю их досаду на себя лично. Это был удивительно благородный жест, форсает. Ничего подобного. Буркнул Сумс, дожелывая сэндвич. Вы тоже ушли? Да. Я настоял... «На своей отставке!» «Когда я выходил, этот красномордый человек предлагал вотум доверия правлению, и вотум пройдет, пройдет, фаршает, вот увидите. Кстати, они что-то говорили о материальной ответственности?» хм, «Говорили?» Сомс сердито усмехнулся. «Ну, Но этот номер не пройдет. Единственное, что они могли еще сделать... — это предъявить иск правлению за заключение иностранных контрактов с превышением полномочий. А раз они утвердили правление после того, как вопрос был поднят на общем собрании, они сами себя закопали. А нас с вами, конечно, нельзя притянуть за то, что мы не раскрыли наших подозрений. Это факт. И то хорошо. Вдохнул сэр Лоренс. Но вы, фаршальд, вы никогда в жизни не произносили лучшие речи. Сомс и сам это знал. И все-таки покачал головой. Он не только боялся, что о нем заговорят газеты, он еще вдруг почувствовал, что вел себя экстравагантно. Никогда не следует выходить из себя. Выстоя усмешка тронула его губы. Никто, даже мунд, не понимает, как несправедливо с ним обошлись. «До свидания», — сказал он. «Я ухожу». «Я, пожалуй, подожду», — ржает. Посмотрел развязку. «Развязку?» Назначат двух других дураков и распустят слюни от умиления в Прощайте. Он двинулся к выходу. Проходя мимо английского банка, он почувствовал, будто уходит от своей собственной жизни. Его проницательность, его осведомленность, его деловой опыт «Все опозорено. Не хотят? Ну что ж, и не надо. Попробуйте заставить его еще когда-нибудь вмешиваться в эти дела. И это и вообще все современное положение вещей одно и то же. Крахоборство. А настоящих людей оттесняют к стенке». Людей, для которых фунт есть фунт, а не случайный клочок бумаги. Людей, которые знают, что благо страны – это честное строгое ведение своих собственных дел. Такие люди больше не нужны. Одного за другим их выставит как выставили его, ради всяких проходимцев, революционеров, беззаботных типов или ловких беспринципных людей. вроде Элдерсона. Это настоящее поветрие. Честность. Нельзя обыкновенную честность подменить сиденьем между двух стульев. Он свернул в пол три, не подумав, зачем он туда идет. Что ж, пожалуй, надо сразу сказать Грэдмену, он может теперь вести дела по собственному усмотрению. На углу переулка он еще раз остановился, как будто хотел запечатлеть его в памяти. Да, он откажется от всех доверенностей, частных и других. Он не желает, чтобы над ним подсмеивались его собственные родственники. Но волна воспоминаний заставила его сердце сжаться от боли. Сколько было подписано доверенностей, сколько возобновлено договоров, продано домов, распределено вкладов там, в его кабинете. Какое удовлетворение он испытывал от правильного управления имуществом. Что ж, он и будет управлять своим собственным имуществом. а другие пусть сами заботятся о себе. Ох, и туго же им придется при нынешних-то настроениях. Он медленно поднялся по каменной лестнице. В святилище фарсайдских дел он увидел непривычное зрелище. Грэдмена не было. А на большом тяжелом столе рядом с соломенной кошелкой Лежала большая, тяжелая дыня. Сомс понюхал воздух. Дыня пахла изумительно. Он поднес ее к окну. Зеленовато-желтый цвет, кружевная сетка жилок. Что-то в ней совсем китайское. Будет ли старый Грэдман также распрасывать корки, как та белая обезьяна? Он еще держал дыню в руках, когда рождался голос. «А, я вас не ждал нынче, мистер Сомс, я собирался уйти пораньше, у моей жены сегодня гости». «Как же, как же, вижу», — сказал Сомс, водворяя дыню на место. «Сейчас вам и нечего делать, я только зашел просить вас составить отказы от доверенностей по форсайтским делам». На лице старика появилось такое выражение, что Сомс не мог сдержать улыбки. «Пожалуй, оставьте дела Тимоти. От остальных я отказываюсь. Можно их передать молодому Роджеру. Ему-то делать нечего». Ворчливо и угодливо старик сказал. «Ох, и не понравится им это, Сомс». «Ничего, утешится». «Я хочу отдохнуть». Он не собирался входить в объяснение. «Грэдман сам все прочтет завтра в Вестнике финансов или что он там выписывает?» «Значит, я теперь вас буду редко видеть, мистер Сомс?» «По делам мистера Тимоти ничего обычно не бывает. Эдмина и ощутил легкие угрозения совести. «Трудно будет подобрать другого такого». Выйдя снова в полтри, он решил идти на Грамм-стрит и повидать Виннифрид. Странно и неожиданно, он почувствовал тоску по парк Лейн, по прежним спокойным дням, по своему замкнутому и благополучному детству под крылышком Джеймса и Эмили. Виннифрид... Одна воплощала теперь его прошлое. Ее твердый характер никогда не менялся, как бы она не гонялась за модой. Он застал ее в платье, не совсем подходящем ей по возрасту, за чашкой китайского чая. Она его, правда, терпеть не могла. Но что поделаешь? Всякий другой чай — вульгарность. Она завела себе попугая. Попугая опять входили в моду. Пицца нестерпимо шумела. Под влиянием ли этого, или от китайского чая, заваренного по-английски смеси, специально изготовляемый в Китае для иностранцев и плохо действовавшего на Солнце, последний неожиданно для себя рассказал ей всю историю. Когда он кончил, Венифрид успокаивающе проговорила. мы ну отлично сделал сол отлично такими надо понимая что представил дело не в том свете в каком его покажут публике, солс заметил все это превосходно но в финансовых газетах ты найдешь совершенно другую версию он ведь их никто не читает Я бы лично не беспокоилась. Ты делаешь упражнения, кое Такой приятный человечек. Я вчера ходила его слушать. Иногда скучновато, но это последнее слово науки. Сомс сделал вид, что не слышит. Он никогда не признавался в своих слабостях. — А как Флер? — Как ее дела? — спросила Венифрид. «Лила!» — отозвался голос над головой. «Это птица». Она висела на парчевой занавесе, вертя головой вниз и вверх. «Поли!» — прикрикнула Виннифрид. «Поли, не шали!» «Сомс!» — крикнула птица. «А, слышишь, как я ее выучила? Ну, не дужка ли?» «Нет!» — буркнул Сомс. Я бы ее посадил в клетку. Она испортит тебе занавеси. Все сегодняшние обиды вдруг вспомнились ему. Что такое жизнь? Кривляние попугаев. Разве люди видят правду? Они просто повторяют друг друга, как это свора пайщиков. Или вычитывают свои драгоценные убеждения в ежедневном фруне? На одного вожака приходится сотни баранов, идущих за ним. «Оставайся обедать, мой дорогой», — сказала Венифрид. «Да, он останется обедать. А не найдется ли у нее случайно дынь?» Ему совершенно не хотелось обедать наедине с женой на Саутсквершек. Фляр, наверное, не выйдет из своей комнаты. Что же касается Майкла, он сам все видел и слышал. Нечего еще раз пережевывать. Он мыл руки перед обедом, когда горничная за дверью сказала. «Вас просит телефон, сэр». Голос Майкла прозвучал по телефону напряженно и хрипло. — Это вы, сэр? — Да, в чем дело? — Уфлер началось. — В три часа. — Я вас никак не мог найти. — Что? — крикнул Сомс. — Говорите скорее, как? — Говорят, идет нормально. Но это такой ужас. «Теперь, говорят, скоро кончится!» Голос оборвался. «Господи, господи!» — пробормотал Сомс. «Где моя шляпа?» В двери горничная спросила. «Вы вернетесь к обеду, сэр?» «Обед, обед!» — буркнул Сомс и вышел. Он шел быстро, чуть не бегом. Ища глазами такси. И, конечно, ни одного нет. Ни одного. Против «Айсиум-клуба» он поймал машину с опущенным верхом по случаю хорошей погоды после вчерашней грозы. «Ну, это гроза!» Надо было предвидеть на десять дней раньше срока. Почему, черт возьми, он не пошел прямо туда или, по крайней мере, не позвонил сказать, где он будет? Все, что случилось в этот день, развеялось, как дым. Бедная девочка, бедная кружка. Как же насчет обезболивания? Почему он не был там вовремя? Он мог бы, хотя природа, природа, черт бы ее побрал. Как будто она не могла оставить в покое фляж. Скорее. Бросил он шоферу, заплочил вдвойне. Мимо клуба знатоков, мимо дворца, по Уайтхоу, мимо всех заповедных мест, откуда была изгнана природа, охваченной самыми примитивными чувствами, ехал Сомс, посеревший от волнения. Мимо Большого Бена, без пяти восемь, Пять часов, пять часов такой муки. О, скорее бы, скорее бы все кончилось, пробормотал он вслух. Скорее бы, господи.